Корни неудовлетворенности. Главная причина труднодостижимости счастья заключается в том, что вселенная была создана без учета пожеланий комфорта для людей. Непостижимая по своим размерам, большей частью она представляет собой холодную и враждебную пустоту. Взорвавшаяся звезда обращает в пепел все вокруг нее в радиусе миллиардов километров. Редкая планета с приемлемой для нас силой притяжения, как правило, окружена смертоносным газом. Даже планета Земля, которая может быть идиллической средой обитания, часто оборачивается к нам своей враждебной стороной. Чтобы выжить, человек был вынужден тысячелетия противостоять холоду, голоду, наводнениям, пожарам, землетрясениям, диким животным, зловредным микробам, всему тому, что способно в одночасье лишить нас жизни. Похоже, как только нам удается избегнуть одной опасности, на горизонте появляются новые, все более и з о щ р е н н ы е Мы еще не успели наладить производство нового облегчающего жизни средства, как его побочные эффекты начинают загрязнять окружающую среду. И спокон веков новые виды оружия, разработанные с целью защиты, оборачиваются против своих же создателей. Известные эпидемии и заболевания сменяются новыми до с е л е не виданными. А добившись увеличения продолжительности жизни, мы уже сталкиваемся с проблемами перенаселенности. Четыре мрачных всадника апокалипсиса преследуют человека. Земля наш единственный дом, но он полон скрытых ловушек. Нельзя сказать, что Вселенная подчинена закону случайности в абстрактном математическом смысле этого слова. Движение звезд и переход энергии из одного состояния в другое могут быть предсказаны и поддаются объяснению. Но законы природы не учитывают п о ж е л а н и я человека. Они слепы и глухи к нашим потребностям, и потому могут казаться подчиненными случайности по сравнению с тем порядком, который мы пытаемся установить в ходе достижения своих целей. Движение несущегося на Нью-Йорк метеорита может быть подчинено любым законам Вселенной. Но все равно это чертовски неприятно. Вирус, убивающий нового Моцарта, делает то, что для него естественно, но для человечества это оборачивается огромной утратой. Вселенная же не враждебна и не дружелюбна к нам, она просто безразлична. Понятие хаоса с давних пор является неотъемлемой частью различных религиозных культов и мифологии. При этом оно чуждо естественным наукам, с точки зрения которых все события подчинены определенным законам. Например, научная теория хаоса пытается найти закономерности в том, что обычно представляется набором случайностей. Гуманитарные науки, в частности психология, дают другое определение хаоса, ведь если принять за точку отсчета человеческие цели и желания, в космосе можно видеть лишь неустранимый беспорядок. Мы не так много можем сделать, чтобы изменить Вселенную. В жизни мы не очень властны над силами, которые мешают нашему благополучию. Важно делать все возможное для предотвращения ядерной войны, и с к о р е н е н и я социальной несправедливости, ликвидации болезней и голода. При этом не стоит ожидать, что попытки изменить внешние условия немедленно приведут к значительному улучшению качества жизни. Как писал Джон Миль. Чтобы добиться подлинного улучшения судьбы человечества, необходимо изменить сами основы, определяющие ход человеческих мыслей. То, как мы к себе относимся, доставляет ли нам жизнь радость, в конечном итоге зависит от того, как наше сознание фильтрует и интерпретирует наш повседневный опыт. Ощущение счастья зависит от внутренней гармонии, а не от способности контролировать силы вселенной. Естественно, мы должны учиться в какой-то мере контролировать внешние обстоятельства, поскольку от этого может зависеть наша жизнь. Но это не наету, не приблизит нас к положительным переживаниям и не избавит нас от восприятия мира как хаоса. Для этого нам необходимо научиться контролировать собственное сознание. У каждого есть более или менее ясное представление о том, чего бы он хотел достигнуть в своей жизни. то насколько нам удается приблизиться к нашей цели является мерой качества нашей жизни. Если она остается недостижимой, мы испытываем досаду или смиряемся с судьбой. Если же наши планы хотя бы отчасти осуществляются, мы чувствуем счастье и удовлетворение. Для большинства живущих на Земле жизненные цели просты и во многом схожи: выжить самим, вырастить детей. Помочь им выжить и по возможности добиться некоторого комфорта и положения в обществе. Миллионам людей, живущих в трущобах вокруг городов Южной Америки, в засушливых районах Африки, жителям Азии, вынужденным день за днем бороться с голодом, не приходится надеяться на что-то большее. Но по мере того, как решаются базовые проблемы выживания, быть сытым и иметь удобные жилища... становится недостаточно для того, чтобы быть довольным жизнью. Возникают новые потребности и желания. С ростом богатства и власти растут и ожидания. Наша жизнь все более комфортна, а благополучие, которого мы рассчитывали достичь, по-прежнему недостижимо. Персидский царь Кир Великий имел десять тысяч поваров, которые должны были удовлетворять его гастрономические прихоти, в то время как его подданные голодали. В наши дни едва ли не каждая семья в развитых странах имеет доступ к кулинарному искусству всего мира и может воспроизвести у себя перы древних властителей. Но разве это приносит нам больше удовлетворения? Учитывая парадоксальный рост ожиданий, можно предположить, что улучшение качества жизни не разрешимая задача. И правда, до тех пор, пока мы получаем удовольствие от борьбы за наши цели, нет ничего плохого в том, что наши желания возрастают. Проблемы начинаются, когда люди настолько сосредотачиваются на своих целях, что перестают получать удовольствие от настоящего. Хотя факты говорят нам, что большинство людей становятся жертвами инфляции удовольствия, которая сопровождает эскалатор растущих ожиданий. Некоторым удается этого избежать. Это те, кто вне зависимости от своего материального положения смог улучшить качество своей жизни. обрести удовлетворение, а также сделать немного счастливее тех, кто их окружает. Они движутся вперед, полны силы энергии, открытые новому опыту. Они живут в гармонии с природой и окружающими их людьми, сохраняя до последнего дня способность самосовершенствоваться и воспринимать новые знания. Они наслаждаются всем, что они делают, каким бы трудным и нудным это занятие ни было. Они не знают скуки и все, что встречается им на пути. принимаются спокойствием и самообладанием, пожалуй, главная их сила заключается в том, что они способны управлять собственной жизнью. Позже мы проанализируем, как им удалось добиться этого, но прежде нужно рассмотреть те приспособления, которые человечество создало с целью противостоять хаосу и причины, по которым такие внешние защитные механизмы часто оказываются неэффективными.